06-17-00 Подземелья тянулись и тянулись. Пользуясь скрытностью, я подбирался к очередному провалу в стене, заглядывал в него и, убедившись в отсутствии опасности, спешил дальше. Хуар в своих непроглядно-черных доспехах следовал за мной на некотором удалении. Меч он оставил болтаться в перевязи за спиной. В подземелье было слишком тесно для Исподона. Но орк и голыми руками мог натворить дел, да к тому же владел магией. Утомившись окончательно, я подпустил хора к себе и прошептал «Куда мы идем?» Паладин в ответ приложил указательный палец к шлему, а после покрутил им же у виска «Ну да, ну да, соблюдайте режим тишины и все такое прочее». Подземный проход понемногу пошел вверх, начали попадаться бездонные провалы с перекинутыми через них деревянными мостками, и хор нагнал меня, шепнул на ухо «Почти пришли». «Осторожней, с этой стороны тоже должен быть пост». «Почти пришли», — сказал изглазил. «Вот как есть сглазил. Мы только двинулись по очередному дощатому мостку, а тот вдруг заскрипел и резко ушел вниз. Не рухнул в пропасть, но опустился уровнем ниже в пещеру, полную кобальдов. Меня спасла скрытность. Вся эта рычащая и визжащая свора набросилась на паладина. Облепила его, принялась тыкать зазубренными кинжалами в сочленение доспехов и смотровые щели. Орк в долгу не остался и стал крушить черепа подземных жителей ударами латных перчаток. А моей прокачки в полубое он как-то даже позабыл. Впрочем, я и сам не оставался в стороне. Перехватил кинжалом горло ближайшего кобальда, скользнул за спину другому и всадил кинжал ему под лопатку. Режим скрытности. Выкол. Тут же кто-то накинулся и попытался вцепиться в шею. Я перекинул недомерка через себя, скакнул в сторону, отмахнулся кинжалом. Началась сущая куча мала, приходилось орудовать клинком чуть ли не вслепую, резать и бить, пытаясь вырваться из кольца врагов и скрыться в тенях. Удары сыпались со всех сторон, но они были не слишком сильны и точны, а попытавшийся вцепиться зубами в ногу кобальт, на мое счастье, не сумел прокусить прочную кожу сапога. Я прикончил его уколом в ухо и обнаружил, что все уже закончилось. Залитый кровью с ног до головы Ховар стоял посреди безжизненных тел караульных. Его латные перчатки были перепачканы чем-то совсем уж омерзительным, полагаю, мозгами. «Бежим!» — хрипло выдохнул паладин. Мы вскарабкались по приставленной к стене лестнице и ринулись прочь, а вдогонку понеслось эхо гонгов. Кобальды подняли тревогу, и хоть Хор легко мог перебить целую армию этих мерзких коротышек, сейчас он улепетывал от них со всех ног. Я едва за ним поспевал. Хотелось бы мне знать, что на уме у моего зеленокожего спутника. К тому времени, когда коридор, наконец, закончился, легкие уже горели огнем, а сердце грозило вырваться из грудной клетки. Пожалуй, так выматываться в виртуальной реальности мне еще не доводилось ни разу. Выскочив из подземелья, Я пробежал по инерции несколько шагов, затем согнулся в три погибели и принялся глотать разинутым ртом свежий воздух. Смахнул с лица пот, поднял взгляд и едва не присвистнул от удивления. Грубый гранит остался позади, на смену ему пришел белоснежный мрамор. Мы очутились в круглом дворе колодцы, над головой темнело ночное небо, к нему тянулись резные колонны. Галерею второго этажа огораживала изящная балюстрада, за которой сгустился столь непроглядный мрак, что превозмочь его не могло даже ночное зрение. Наверх вела широкая лестница с мраморными ступенями, других выходов со двора не было, разве что в стенах темнели глубокие ниши, там могли обнаружиться скрытые двери. — Ну и где мы? — поинтересовался я у отставшего орка. Тот не ответил. — Вжух! Что-то ударило пониже рёбер, пронзило насквозь, разорвало кожу и вышло из поясницы. Боль шеломило На миг я ощутил себя нанизанным на иголку жуком. Накатило беспамятство, ноги начали подгибаться, и я опустился бы на холодные мраморные плиты, скорчился на них и умер, как бы немощный толчок в спину. Я невольно сделал несколько шагов вглубь двора, и тут же в пол, где только что стоял, ударили еще две стрелы. Наверх! проорал паладин, вытягивая из-за спины исподон. Из Шок отпустил. Я укрылся в тенях и ринулся к лестнице. Квац! Прошелестевшая рядом сухом стрела клюнула камень и отскочила в сторону. Восприятие лучника позволило ему разглядеть меня, несмотря на скрытность. Пришлось сигануть в сторону. Своевременный маневр позволил избежать еще одного попадания, а затем я взлетел по лестнице на второй этаж и укрылся от стрелков за колонной. Здоровье ушло далеко в желтую зону, поэтому я сначала выудил из сумки зелье малого исцеления и влил его содержимое в рот, а уже после отломил оперение засевшей в боку стрелы. И даже так, когда начал вытягивать из тела древка, чуть не сомлел. Боль огнем пронзила потроха, закружилась голова и на ногах устоял лишь каким-то чудом. Да что это такое творится? Через ватное оцепенение донесся звон металла. Я сплюнул кровью, глянул во двор колодец и не поверил своим глазам. Хоора атаковала троица змеелюдов. По мраморным плитам велись чешуйчатые хвосты, сверху раскачивались человеческие торсы, головы тоже были самыми обычными, пусть и несли в себе отдельные звериные черты. В каждой руке эти твари сжимали по тяжелому итагану, да еще так и норовили сбить орка с ног ударами хвостов. Паладин крутился меж них, Парировал удары и пытался бить в ответ, а из его черных лад то и дело вышибали искры на конечники стрел. Точно. Лучники. Обнажив кинжал, я двинулся по галерее и очень скоро расслышал басовитое гудение тетивы. Выглянул из-за колонны и увидел змеелюда, посылавшего в Хоора одну стрелу за другой. Они, этот ли гад подстрелил меня самого? Накатила ярость. Но я заставил себя успокоиться и присмотрелся, выискивая уязвимые места. Заметил отметку под левой лопаткой, та тут же мигнула и пропала. Подвело невеликое восприятие. Ну да ладно. Лучник выглядел далеко не таким мощным, как рубаки внизу. Я шагнул ему за спину и сходу ткнул кинжалом в спину. Попал удачно, пусть и не прикончил отродье с первого раза. То взвелось, но я всадил клинок еще трижды и всякий раз проходил удвоенный урон. Зеленоватая кровь так и хлынула. Нак, лучник убит. «Опыт плюс 325. 5518 из 6220. Уровень повышен». «Так-то, тварь!» Я отступил от затихшего лучника и с опаской прикоснулся к своему простреленному боку. Но рана уже затянулась. То ли сказалось воздействие амулета черного феникса, то ли помогло целебное зелье. «Неважно. Надо спешить. Схватка внизу еще продолжалась, и хоть двое нагов уже валялись в луже крови, досталось и Хоору». Ятаганы впустую отскакивали от мощных лад, а вот лучники умудрялись раз за разом выцеливать уязвимые места доспехов. Я скользнул в невидимость и поспешил на поиски очередного стрелка. Победа придала уверенности, и это едва не вышло боком. Атаковал я сходу, но успел ударить лишь дважды, а потом хвост змеелюда распрямился и отбросил меня в сторону. Ладно, хоть еще не переломал ноги. Нак развернулся, отбросил лук и потянул из ножен на поясе ятаган. К счастью, полученные ранения уже сказались на его подвижности, и мне удалось проскользнуть под рассекшим воздух клинком. Оружие с лязгом угодило в колонну, а я забежал за спину, ударил меж лопаток и тут же воткнул кинжал в шею. Готов. Со двора еще доносился металлический лязг. Я вновь задействовал скрытность и побежал на поиски последнего лучника. Только вот он нашел меня сам. Как видно, заподозрил неладное и поспешил разведать обстановку. Я только обогнул очередную колонну и сразу увидел полшую ко мне гадину. Умение прятаться в тенях не обмануло соперника. Стоило сорваться с места, и рядом промелькнула стрела, лишь каким-то чудом на ладонь разминулась плечом и с пронзительным звоном ударила в стену. Этот лучник оказался на гений. Выставленная на показ грудь не оставляла в том ни малейших сомнений. Но я не стал недооценивать противницу и не кинулся в лобовую атаку. Вместо этого, когда та обнажила Ятаган, вскочил на перила, пробежал по ним пару шагов, а затем ухватился левой рукой за колонну и с помощью инерции облетел вокруг нее, враз очутившись у ноги не за спиной. Та никак не успевала обернуться, да не стала даже и пытаться. Просто ткнула назад Ятаганом, и я сам нанизал себя на широкий, обоюдо острый клинок». Боль от попадания стрелы была сущим пустяком, булавочным уколом по сравнению с тем, что довелось испытать, когда острие меча пронзило пресс, распороло кишки и скрежетнуло позвоночник. Не рухнул я на пол лишь из-за того, что ногиня крепко держала ятаган. Я буквально повис на нем, а острие все сильнее и сильнее рассекало плоть. И не отступить, не даже вздохнуть. Пропал. Время будто остановилось. Его выжгла ни с чем несравнимая боль, а потом тварь рывком выдернула клинок, и я рухнул на пол. Получен урон 87, 18 из 143. Урон от кровотечения 5 в минуту. Итаган поднялся. А у меня не осталось сил даже не то, чтобы просто отползти. Так и лежал в луже крови в ожидании смертельного удара. Но не в этот раз. За спиной ноги не возникла черная фигура Хоора. Исподон мелькнул наискось и рассек змеиное тело надвое. Пол залила зеленая липкая жидкость, и вновь я не сдвинулся с места, так и продолжил валяться на холодном мраморе, зажимая ладонями рассеченный живот. Толку в этом было немного, но хоть удалось немного уменьшить кровопотерю. — Чего разлегся? — спросил Хоор, сняв шлем, и принялся выдергивать торчавшие из лад Подыхаю, — коротко ответил я. И это было действительно так. Жизнь утекала вместе с кровью, а боль не стихала ни на мгновение, мешала трезво мыслить и шевелиться, не давала ничего предпринять для собственного спасения. Боль. В свою бытность мертвецом я не испытывал ничего подобного, да и прежде, в самом начале игры, ранения никогда не были столь мучительными. Неужели дело в длительном погружении в виртуальную реальность? Мозг приспособился и начал считать окружающее нормальной жизнью, довел ощущения до обычных, так что ли? Неплохо для гурманов и любителей адреналина, но большинство рядовых игроков едва ли порадует столь правдоподобное отражение пропущенного удара. Так и рехнуться недолго. Хуар шумно выдохнул, протянул ко мне руку и проговорил короткое заклинание. Тотчас накатила волна тепла, смыла боль, заживила раны. Ух, хорошо так как. Исцеление. Здоровье. Плюс 125. 143 и 143. Я шумно выдохнул и спросил, поднимаясь на четвереньки. «А как же? Равновесие? Почему в качестве компенсации язвами не покрылся?» «Какими язвами?» — не понял паладин и сплюнул на пол крови. «А, ты об этом. Я на себя негатив принял. Так что постарайся больше так не подставляться». «Постараюсь. Ага», — пообещал я. Встал и первым делом раскидал доставшиеся при повышении уровня очки. Ловкость на этот раз увеличивать не стал. остановив свой выбор на восприятии. Надо уметь выцеливать уязвимые места, а то замучаюсь своим кинжальчиком серьезных противников царапать. Довести скрытность до шестнадцати не вышло. Требовалось сначала пройти обучение так, что вложился в уклонение, а потом сунул в инвентарь лук и ятаган на гине, присовокупил к ним пару золотых перстней и приигрышню монет. «Идем», — поторопил меня Хор, «у меня игровое время заканчивается». «А как же...» «На обратном пути трофей соберешь», — отрезал орк, в очередной раз подтвердив подозрение, что ведет меня в некое конкретное место. «Очень интересно. Просто очень. Меньше всего мне хотелось влипнуть в какие-нибудь неприятности, и я поправил висевший на груди амулет. Если что, позову на помощь Нео. Зол он на меня или нет, но для чего-то же послал чучело эту побрякушку передать. Вытащит из беды, думаю. По старой памяти». 07-25-00 Шли не слишком долго, от силы полчаса. Спустились со склона в какое-то урочище, побрели в заполонившем его тумане. Никто нас не атаковал, кругом было на редкость пустынно. Мрачные деревья с голыми нижними ветвями, пожухлая трава, камни и черная земля. От протекавшего тут же мутного ручья воняло тухлыми яйцами. Поначалу внутри у меня что-то хлюпало и подрагивало, затем отпустило. Ранение напоминало о себе только легкой ломотой, не более того. Прокушенная рука тоже зажила, от воспаления не осталось и следа. Я даже немного пожалел, что жуликам недоступна профессия целитель Себя штопать — самое «но». Ну, или жрицу с собой таскать. Вспомнилась Изабелла. И при мысли о темной эльфийке в душе ворохнулось что-то непонятное. «В прошлый раз у нас отношения не сложились, но теперь-то я живой». «Нет». «Нет, и еще раз нет. Еще только не хватало с этой взбалмошной дамочкой связаться. Мало того, что принц Юлиан приревнует, так еще от нее самой толку, как от козла молока. В том плане, что Изабелла — фурия, а для этих чокнутых жриц навыки целительства закрыты. Да и вообще надо от нее подальше держаться. Мало ли что». Постепенно среди деревьев начала змеиться тропинка, а потом мы вышли к очередной пещере, на вкопанных перед входом, в которую колях скалились безумными улыбками черепа. Человеческие, эльфийские, орочьи, гномьи, всякие. Был даже один медвежий и парочка с закрученными рогами. То ли горных баранов, то ли еще каких тварей. «Ну вот и пришли», — заявил Хор, заранее вытягивая из-за спины меч. «Пришли куда?» — забеспокоился я. «Нас тут не оприходуют часом?» «Не дрейфь, Джон», — ухмыльнулся орк. — Ты хотел прокачку, ты ее получишь. Только вперед не лезь. Давай, скройся в невидимости. Я спорить не стал и закутался тенями, потом не выдержал и спросил. — Там кто хоть вообще? Хор не ответил и молча прошел в пещеру. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Воздух внутри оказался спертым, сильно пахло нечистотами и тухлым мясом. Насколько доводилось слышать, те же медведи дают добыче полежать и дойти до кондиции, но едва ли в пещере обитали обычные звери. Колья с черепами говорили сами за себя, как бы еще ворочье капище не угодить. Даже думать не хотелось, каково это, удар огненного шара на себя принять. Бр! Сразу у входа никого не оказалось, только валялась груда костей, И Хоор двинулся дальше, туда, где потолок поднимался, а меж перегородивших проход звериных шкур нет-нет, да и просвечивал огонь небольшого костерка. Зеленокожий паладин рывком отдернул полок, и в полумраке подземелья мелькнул чей-то монструозный силуэт, массивный и обрюшший. Орк коротко выдохнул и ткнул перед собой двуручным мечом. Клинок вошел в жирную самку-огра, меж свисавших до пояса грудей, Окровавленное кровавленное вышло из горбатой спины. Тут-то все и пошло наперекосяк. Паладин совершил ошибку. Стоило рубить, а не колоть. И раненая тварь этой оплошностью немедленно воспользовалась. Обеими руками она ухватилась за перекрестие из-подона, не давая высвободить оружие из тела. А откуда-то сбоку выскочил еще один огр, не столь массивный, скорее поджарый, если не сказать худой, а еще бледнокожий, с белой копной, заплетенных в косички волос и красными глазами альбиноса. Со всего маху огар-альбинос врезал по шлему ховора берцовой костью, словно в колокол ударил, и паладин покачнулся, на миг упустив инициативу. Он тут же встрепенулся, убрал левую руку с испадона и блокировал второй замах кости. Но и самка не сидела на месте. Старуха дотянулась до шеи паладина и заскребла своими страшенными когтями по доспеху. Эта парочка огров уступала виденным мной при осаде каменной пристани горным троллям, и все же они вымахали в полтора человеческих роста. Полагаю, ховору было вполне по силам совладать с ними в открытом бою, но он растерялся, не решаясь ни отпустить исподон, ни ухватить его обеими руками и попытаться выдернуть из раны. В итоге орк худо-бедно отбивался от Альбиноса и не давал подняться на ноги тучной старухе. Ситуация зашла в тупик. Я оценил жировые складки самки и сразу понял, что пронзить их будет весьма и весьма непросто. Поэтому скользнул за спину ее белокожему отпрыску и резанул клинком по сухожилиям. Мне сопутствовала удача. Альбинос дернулся и упал на одно колено. Я без промедления зажал кинжал в зубах, вскарабкался ему на спину и, запустив левую руку в грязные лохмы, намотал на кисть одну из косиц. После вновь вооружился и засадил клинок в шею. Огор дернулся и взревел. Рывок едва не сбросил меня на пол, но я удержался, повис на косице и ударил вновь. На этот раз острие угодило между лопаткой и ключицей. Подранок оставил в покое Хоора и закружил на месте, едва не размазав меня о стену, а после отвел назад правую руку и попытался ухватить за шкирку. Когтистые пальцы промелькнули рядом с головой и лишь чудом разминулись с макушкой. Как назло, меня жутко болтало из стороны в сторону, И нанести нормальный удар никак не получалось. Кинжал едва втыкался в тело, не в силах пронзить железные мышцы и поразить жизненно важные органы. Тут бы точку опоры найти, но нет же. Того и гляди, на пол рухну. Попробуй примерься для уверенного тычка. Я успел сто раз пожалеть, что влез в эту схватку. Огр был мне однозначно не по зубам. Система не зря подсвечивала его ярко-красным. Слишком сильный противник, сказал бы даже, чрезвычайно сильный. Да еще Хоор не мочит, не телится. Но о паладине думал плохо зря. Как видно, он заметил, что меня вот-вот сбросят на пол и растопчут. Выкрикнул короткое заклинание, и я не просто обрел второе дыхание, а словно на десяток уровней вверх скакнул. Благословение равновесия. Длительность 000759. 000758, 000757. Все характеристики увеличились на восемь единиц. Я стал куда сильнее и наблюдательней. Кинжал теперь бил именно туда, куда нужно, и глубоко погружался в неподатливую плоть. Да еще удалось подтянуться на левой руке и упереться в поясницу крутившегося на месте под подранка коленями. Случилось это да нельзя вовремя. Огр как раз шарил своей лапищей понизу, пытаясь ухватить меня за ногу. Мигнул отблеск подсказки. Я нанес очередной укол, и чудовище тоненько пискнуло, когда кинжал рассек сухожилие. Его правая рука безвольно обвисла. Колечащий удар. О да, так тебе. Вот только о желании прикончить меня Огор не позабыл. И он бы точно в этом своем начинании преуспел, но тут, наконец, начал действовать Хор. Левой рукой он всадил в жирную шею своей противницы кинжал, Та захрипела и выпустила перекрестие из подона. Орк высвободил клинок и рубанул им сверху вниз и наискось, нанеся воистину страшную рану. В разрубленной груди старухи что-то заклокотало, и она повалилась на пол, а паладин шагнул к альбиносу и приложил его мечом по ногам, да так, что одну снес начисто и окончательно покалечил другую. Огр повалился на живот, а я оседлал его и продолжил всаживать кинжал в шею. Чудовище попыталось перевернуться и даже уперлось в пол здоровой рукой, но Хоор немедленно оказался рядом и одним уверенным ударом снес ее у самого плеча. Альбинос повалился обратно, взревел, подергался еще немного и... умер. Какой-то из моих беспорядочных ударов рассек артерию, и дело довершило кровотечение. Молодой Огор Альбинос убит. Опыт плюс 4930. «10 423 из 10 750. Уровень повышен». Последнее сообщение выскочило целых три раза подряд, и я ошарашенно присвистнул. Вот это да! Разом заработал почти столько же опыта, сколько набил с начала игры. Я крут! Я мега крут! За день добрался до 19 уровня. Впрочем, без поддержки хора ничего бы не вышло. По сути, он превратил огра в обрубок, позволив мне добить его и отщипнуть изрядный кусок опыта. «Уф!» — протянул я, скатывая спокойника. «Ну и ну!» Голова немного кружилась, а пол раскачивался под ногами. От зверского выброса адреналина меня потряхивало. Мысли путались, никак не удалось успокоить дыхание. «Цел?» — спросил орк, переваливая альбиноса на спину. «Угу!» — ответил я, с удивлением, наблюдая за манипуляциями напарника. На шлеме паладина прибавилось вмятин, но едва ли странное поведение объяснялось банальным сотрясением мозга. Хор, ты чего?» «Мне нужна его печень», — заявил орк и пояснил. «Трофей, понимаешь, он дороже всего, что может найтись в этой пещере». «Уверен?» «Да», — рявкнул паладин. «Приступай». «В смысле?» — опешил я. «Джон, не тупи», — зарычал Хор. «Книгу о хирургии прочитал?» «Прочитал». «Навык свежевания получил-получил, так вырежи уже ему печень и не выноси мне мозг». Мне шарить в потрохах Огра нисколько не хотелось, и я спросил. «А сам чего?» «Паладинам свежевание недоступно», — ответил Хоор и потребовал. «Давай приступай, время — деньги». Настроен Орк был предельно решительно, поэтому я оспаривать его распоряжение не решился, вскрыл кинжалом брюшину Огра и заколебался. «Как хоть печень выглядит?» — спросил у паладина. «Понятия не имею». «А с какой стороны?» «Джон, кто из нас книгу о хирургии читал?» «Ну да, ну да», — проворчал я и запустил руки в разрез. Пальцы нащупали только упругие ленты кишок. Пришлось сделать еще один разрез, сместившись немного правее. Там я нашарил некий комок твердой плоти и после недолгой возни извлек его из внутренности огра. «Оно? Оно!» и всплывшее системное сообщение меня в этом окончательно убедило. Получено достижение. Анатом третьей степени. «И что с ней делать?» — поинтересовался я у Орка. «Дай сюда». Хор выхватил у меня из рук комок окровавленной плоти и убрал его в свой инвентарь. «Эй, ты чего?» — возмутился я. «Один трофей на мой выбор», — напомнил паладин. «Уговор есть уговор». Я только фыркнул. «Так ты ради этого сюда меня притащил?» «Печень по квесту нужна или на продажу?» «Какая тебе разница?» — фыркнул Хор. «Прокачался?» «Прокачался». «Еще уровень остался», — напомнил я. «У меня девятнадцатый только, а не двадцатый». «Ну, извини, в другой раз помогу. А сейчас время вышло». «Давай дальше сам как-нибудь». Легкомысленно отмахнулся зеленокожий паладин и достал свиток портала. «Бывает Джон, Мне пора». «Стой! А как же я?» Орк лишь плечами пожал, И с безмятежным видом заявил. «Буцефал не вынесет двоих». «Боливар», — машинально поправил я собеседника, — «боливар не вынесет». «Не тупи, Джон», — перебил меня хор. «Боливар — валюта Венесуэлы. Конь — буцефал». Паладин сломал печать свитка, шагнул в пространственный переход и пропал, в миг перестав существовать здесь и сейчас. А я так и остался стоять с разинутым от изумления ртом. Вот это поворот. Нет, Буцефал или Боливар — это не важно. Вопрос в другом. Выбираться мне теперь отсюда как...